Глава пятнадцатая. Мир. Хелвет. Местность. Дихие земли. Южное направление. Ночь. Утро. «Меняющий кожу. Так что ты хотел сказать нам?» Поняв, что я готов говорить с ними, вновь спросил у меня крупный медведь. Хоть это и зверь, но ему было вполне понятно, что собрал я их не просто так. Да и затягивать наш разговор с ними не нужно. Они не понимают преамбул. Если я хочу говорить с ними то именно это и нужно делать. «Да, хотел», — согласился я с крупным бурдором, после чего показал рукой в сторону стоящих позади меня людей. «Когда взойдет солнце, мы уйдем, и на этом наш договор с вами заканчивается». «Мы хорошо охраняли вас», — как констатацию факта сказал медведь. «Так и есть», — подтвердил я. «Вы сдержали данное мне слово, и потому у меня нет к вам никаких вопросов». «Так почему ты хочешь, чтобы мы ушли?» — все еще не понимал он. нет — покачал головой я и пояснил, как ему, так и волкам. — Это мы уйдем. Вы же останетесь тут. Там, куда мы пойдем, вам лучше не появляться. Я понял, немного подумав, кивнул головой крупный бурдор. — Вы идете туда, где живут меняющие кожу? — Не ожидал, что он догадается, — удивленно поглядел я на медведя, а потому подтвердил. — Да, это так. Завтра мы уходим туда. — Но это далеко, — возразил мне этот лесной мыслитель. Я знаю, я не раз бывал на границе владения меняющих кожу. Туда идти не меньше солнц, чем когтей на моих лапах. Тут он приподнял две свои передние лапы, оказав растопыренные немаленькие когти. И то, если бы туда бежали они. И медведь мотнул мордой в сторону стоящих рядом с ним волков. Так что наша помощь тебе точно не нужна. Хм, только сейчас до меня дошло. Как он, да и остальные звери ответственно относятся к данному мне слову. Хотя чему тут удивляться? «Если я сам видел, что данное имя, впрочем, как и мною обещание, это истинная клятва, принятая сутью этого мира». Поняв это, я слегка приподнял руку. «Не беспокойся», — честно сказал я ему. «Я знаю, что вы с волками полностью выполнили взятые на себя обязательства, поэтому у меня к вам нет никаких претензий. Так что, на мой взгляд, вы до конца исполнили все условия нашей сделки. К тому же, чтобы окончательно успокоить зверей, продолжил я». Наш дальнейший путь будет значительно короче. К месту, где живут меняющую кожу, мы доберемся быстрее, чем можно подумать. Странно, но мои слова почему-то заставили настороженно посмотреть на меня как волков, так и медведя. «Меняющий, вы что, хотите воспользоваться тайной тропой?» — серьезно спросил у меня Бурдор. «Только вот для этого нужно договориться с ее хозяином. Будьте осторожны с ними. Это очень опасные противники. Хозяева троп почти непобедимы в своем логове. «С ними не связываются, только выполняют их условия». Правда, в этот момент Медведь на пару мгновений удивленно замолчал, после чего быстро огляделся вокруг и как бы принюхался. «Но я не чувствую поблизости ни одного из них», — наконец произнес он. И уже уточнил Волков. «Вы успели проверить территорию больше, чем я? Тут есть тайные тропы их хозяева?» «Нет», — уверенно рыкнул ему в ответ один из них. Медведь кивнул. «Тогда я не понимаю» и он вопросительно посмотрел в мою сторону. Я же пораженно смотрел настоящих передо мной зверей. То-то их совершенно не удивило наше неожиданное появление посреди поляны после того, как мы выбрались из подземельй, мысленно покачал их головой, глядя на медведя и волков. А тут все проще, они уже встречали подобное, только вот в несколько ином исполнении. Или я ничего не понимаю, или эти лесные жители сейчас говорят не о том, что называется естественными порталами. «Хотя кто его знает?» — пришла ко мне запоздалая мысль. «Возможно, те, кого медведь называют «хозяевами троп», могут и сами открывать порталы, почему нет? Мне точно известно, что некоторые существа обладают такими способностями. И если они осили где-то в зонах с наиболее стабильным полем, то все может быть. От этого мира всего можно ожидать, и даже подобного нонсенса». И только эта мысль сформировалась в моей голове, как практически сразу обновилась моя карта. «Ну да», — пораженно протянул я, — «это не просто порталы, как я подумал, а больше похожи именно на тропы в прямом и переносном смысле этого слова. Весь этот мир был испечрён необычными портальными аномалиями естественного и что необычно искусственного происхождения. Только вот они несколько отличались от тех, которыми пользовались мы в обычной жизни. Местные порталы, под воздействием нестабильного метрического поля этого мира, преобразовались в более устойчивые структуры — представляющие собой своеобразные портальные туннели разной протяженности и размера. Ну и, естественно, собственным временем жизни, вернее, его стабильного состояния, тем самым периодом, когда этой тропой или туннелем можно было безопасно пользоваться. Как я понимаю, именно от точек привязки, которые находились в областях с наиболее стабильным метрическим полем, и зависели указанные параметры созданного портального туннеля. И вот как раз эти точки-привязки для каждого подобного портала были фиксированными. «Интересно, а что это за хозяева троп?» – задумался я. И практически сразу получил ответ. Как минимум с двумя мне уже приходилось встречаться. Это Горыныч, это смесь паука и жабы. Но были и многие другие, даже вполне обычные звери. Хотя, конечно, больше среди тех, кого бурдур называл хозяевами троп, было именно очень уж необычных созданий – которыми переполнен весь этот мир. Ну и меня поразило то, что не все подобные портальные туннели были естественного происхождения. Их, к моему удивлению, действительно создавали, а потом и открывали различные существа, как звери, так и очень необычные монстры. И, судя по всему, именно эти портальные туннели в понимании Бурдора, да и остальных зверей, были теми самыми тропами. И что самое поразительное, звери не просто знали о них, но и достаточно часто пользовались ими разобравшись в том, о чем мне сейчас говорил медведь, протянул я. После чего слегка наклонил голову. «Да», — подтверждая предположение этого лесного мыслителя, произнес я и в продолжение своих слов добавил. «В некотором роде мы как раз и хотим воспользоваться одной из таких троп». После чего показал на людей, вернее, на девушек, что сейчас отдыхали чуть дальше у холма, за пределами поляны. «Одна из них умеет открывать подобные тропы». «Именно это она и хотела сделать для нас, когда взойдет солнце». «Понятно», — спокойно кивнул ответ медведь. «Тогда у меняющих кожу вы окажетесь быстро». После чего он поглядел на меня. «Теперь я понял, почему ты говоришь, что условия нашего договора исполнены, и почему мы можем идти». И медведь слегка наклонил голову. «Прощай, меняющий кожу». И он хотел развернуться, собираясь уйти в лес. Также, слегка рыкнув на прощение, последовали за ним и волки. Звери не сентиментальны, и потому долгие прощения тут не в чести. Им сказали, что свой долг перед нами они выполнили, они полностью удостоверились в этом, а теперь уходят домой. Но я-то их не только за этим, а потому, пока они не разошлись, остановил их, сказав, «Вы хорошо несли свою вахту и честно выполнили условия нашей сделки, а вожак нашей стаи ценит тех, кто держит свое слово». Медведь остановился и вопросительно посмотрел в мою сторону. «И потому он хочет предложить вам новый договор», — закончил я. Бурдор посмотрел на волков, которые даже отойти от меня еще не успели. После чего очень уж внимательно всмотрелся в мое лицо и, садясь на землю, прорычал. «Мы готовы выслушать тебя», — и, помолчав пару мгновений, добавил, негромко рыкнув. «Вожак стаи, который хочет предложить нам новую сделку». Мир Хелвет. Местность — Дикие земли. Южное направление. Ночь — утро. «Вот и думаю о неразумности этих зверей», — мысленно прокомментировал я последние слова медведя. «Да он прозорливее многих, тем мне до этого приходилось встречаться». «Хорошо», — наконец кивнул я ему в ответ. «Ты прав, у меня к вам есть еще одно предложение». Я, повернувшись, показал рукой в сторону дальнего края поляны и стоящего там недавно созданного алтаря алятатема «Видишь его?» — спросил я у медведя. «Да», — рыкнул тот. «Но мне неизвестно, что это». «Хотя...» И тут Бурдор вновь принюхался, после чего, слегка наклонив морду, сказал. «Да, это похоже на одного из хозяев троп, что я видел когда-то. Только это мертво и не представляет для нас опасности, если к нему не приближаться. И тут нет тропы, я чувствую это». «Хм...» — мысленно протянул я, наблюдая за поведением Бурдора. «Он, так же, как и другие видящие, чувствует магию или нечто похожее» но использую для этого, судя по всему, обоняние, а не зрение, как я. Только и это не точно, особенно в отношении меня самого. «Ну да», — прикинул я, — «возможно, я и сам смогу работать подобным образом, только вот у меня никогда не возникало подобной надобности. Но если подумать и вспомнить то, когда я только очнулся при общении с драконом или относительно недавно разговаривал с Творцом, то вообще непонятно, на что реагировало мое сознание» ведь вокруг присутствовала лишь пустота и тьма, и никакого ощущения собственного тела на тот момент не было. Но это мне не помешало работать как минимум с энергетической составляющей. Но это я слегка отвлекся, тормознул я ход своих мыслей и вернулся к нашему разговору. Похоже на хозяев, я также посмотрел на тотем. Ну, вполне возможно, но это не одно из подобных существ. После чего я вновь сосредоточился на бурдоре и волках. Этот истукан... Странно, в переводе на язык зверей слово прозвучало как «хранитель». «Помогает тем, кто обратится к нему, стать членом нашей стаи». и Я посмотрел в глаза как крупного бурдора, так и других своих четвероногих собеседников. «Я предлагаю вам и другим», — я махнул в сторону леса, намекая на остальных зверей, — «ступить в мою стаю». «Странно, но я прекрасно видел, что и медведи и волки согласны с моим предложением. Даже больше». Мне показалось, что сам лесной гигант ждал нечто подобное. Только вот, тем не менее, Бурдор слегка рыкнул, и я услышал его вопрос. «Зачем тебе это? Я знаю, ты опасен, и такие, как мы, тебе не нужны». «Пилый», — и медведь мордой указал на возмущенно заверещавшего горностая, «рассказал нам, что это ты заманил опасного в ловушку, и после этого его убили древоруки. Но это только его слова и то, что он видел сам». «Мой старший погиб от зубов опасного, и я точно знаю, что древоруки не смогли бы с ним справиться самостоятельно. А значит, им помог ты, ведь кроме Хилова и тебя там никого не было. И еще, я чувствую, что от тебя пахнет смертью какого-то хозяина. Я не знаю, кто это, но ты мог встретиться с ним и убить его, только попав к нему в логово. Так зачем мы тому, кто может убить хозяина?» «Хм», — задал мне вопрос этот лесной мыслитель. И сказать нужно что-то такое, во что они точно поверят. Только вот не было у меня никакой задней мысли. Я просто хотел им помочь и сделать чуть сильнее. Но это явно не тот ответ, который им следует говорить. Вернее, это может быть лишь его частью «но». А вот этого самого «но» у меня и не было. Действительно, зачем могут понадобиться сильные звери стаи, где есть такой сильный вожак? И только эта последняя мысль проскочила в моей голове, как я понял, что должен сказать в ответ. Сила стаи — это не только хитрость ее вожака, но и острые глаза с четкими ушами ее стражей, быстрые ноги ее охотников, мощный удар ее бойцов. Только вот настоящая стая — это не только сильные, умные, хитрые и быстрые. Это еще и те, кто пока не стал сильным, хитрым и быстрым. И именно поэтому мне нужны такие, как вы. Именно ваша сила даст возможность в будущем слабым стать сильными. И я посмотрел в глаза Бурдуру, как тому, кто действительно поймет то, о чем я хочу ему сказать. «Все мы рано или поздно умрем, но я не хочу, чтобы наша смерть была напрасна. Я хочу, чтобы каждая смерть, что наша, и уж тем более смерть наших врагов, делала нашу стаю только сильнее и укрепляла ее мощь». Медведь молча слушал меня. «И в этом поможет хранитель стаи», — на этой фразе я показал на свой алтарь, находящийся посреди поляны. Он силу каждого, кто погибнет от удара твоей лапы, кого разорвут твои когти или твои клыки, передаст всей нашей стае. Он силу тех, кто уже не с нами или уже после нашей смерти, также вернет в стаю. И поэтому наша стая сильна не только силой тех, кто живет сейчас, но ее поддерживает и сила наших старших, ушедших от нас. К тому же нас укрепляет сила всех врагов, что погибли или погибнут, сражаясь с нами. И эта сила не пустой звук. Уже сейчас, став членом нашей стаи, вы будете лучше, сильнее, быстрее. Но и это еще не все. Хранитель каждого наделяет каким-то своим особым даром. Что это будет, я не знаю, но это сделает каждого еще более опасным и смертоносным. А если ты внутренне силен, и тут учитывается не просто сила твоего тела, а духа и ума, то подобных даров может быть не один. И потому, став членом нашей стаи, даже самый хилый, и я кивнул головой в сторону горностая, «может внезапно превратиться в очень грозного и опасного противника». И я еще раз посмотрел как на медведя, так и настоящих рядом с ним волков. «Именно поэтому я хочу, чтобы вы присоединились к нам. Мне нужна ваша сила сейчас, и мне будет нужна ваша сила потом». Бурдор долго молчал. «Я не все понял из того, что ты мне сказал», — признался он. «Но я понял главное». Мы с присоединением к твоей стае старим сильнее, и даже он, небрежный кивок в опять возмущенно заверещавшего горностая, будет не просто хилым и хитрым, но еще и опасным. И уже поглядев прямо на меня, медведь произнес, все так же указывая лапой на моего маленького возмущенного друга. «Покажи, пусть он будет первым». Я обернулся и посмотрел в ту же сторону. «А почему, собственно, нет?» — мысленно прикинул я. И так хотел провести ритуал, и для него. А так он будет просто первым из всех. «Хорошо», — согласился я. И уже глядя на горностая, добавил. «Ну что, пойдем? Будем делать из тебя самого опасного местного хищника». «Я такой», — возмущенно пропищал зверек. «Будешь еще более опасным», — серьезно сказал я. «Идем». «Они хотят удостовериться, что это не очередная хитрость». И мысленно передав ему усмешку, я добавил. — Мы же с тобой для них не только хилые, но и хитрые. И я слегка погладил горностая по холке. — Вот он и хочет убедиться в том, что это не просто очередная моя уловка. — А это не уловка? — с опаской поглядывая на тотем, пропищал горностай, все еще находясь на месте. — Нет, — сказал я, и еще раз потрепал зверька по загривку. — И ты в этом скоро убедишься. — Хорошо, — спокойно кивнул тот и направился прямо к стоящему перед ним истукану. — Стой! притормозил я своего мелкого напарника, и уже для всех, как для него, так и для остальных зверей произнес. «Подойти к хранителю можно, только если тебя сопровождает кто-то, уже принадлежащий нашей стае. Причем нужно, чтобы он именно провел вас к хранителю и представил ему». Я поднял горностая на руки и поднес прямо к истукану, после чего пояснил. «Вы не можете просто коснуться, или, если это будут детеныши или кто-то не слишком крупный, пронести его сюда, например, держа в руках, и положить рядом с хранителем. Но сделать вы это сможете только, когда и сами станете членом нашей стаи. Дальше я опустил зверька на землю, а сам обратился к хранителю. «Это будет один из нас», — громко произнес я. При этом мои слова преобразовались в очень уж необычный и какой-то утробный рык. «Все», — я посмотрел на мелкого зверька. «Теперь тебе нужно прикоснуться к хранителю. И все». Дальше начнет работать уже он. Тут я остановился. Конечно, я еще не проводил принятия в наш клон для животных, но ощущения будут не из приятных. А потому я серьезно посмотрел сначала на горностая, а потом и на остальных зверей. Будет больно, очень больно. Но эту боль нужно перетерпеть. И чем дольше вы продержитесь, тем больше у вас одарит хранитель. И я еще раз погладил горностая по его напряженной спинке. Давай, я в тебя верю. «Ты смелый охотник». Зверек что-то возмущенно пропищал и, не раздумывая, просто прислонил голову к стоящему напротив него тотему. Ну а дальше он практически мгновенно свалился на землю. Только вот что интересно, я видел, Горностай не потерял сознание. Он держался, просто само тело его перестало слушаться чуть ли не в то же мгновение, как и начал отрабатывать ритуал. Процесс внедрения для него клановой метки прошел необычно быстро, всего порядка двух минут. Заподозрив какие-то проблемы, мы с Пандорой проверили метрическую структуру зверька. Нет, все нормально, тот же уровень изменений, что и для людей, примерно 24%. А это среднее значение из того, что мы сумели добиться на основе последней модернизации и оптимизации ритуала, когда процесс внедрения клановой метки вносит частичные изменения в структуру не просто магического поля, но и метрической матрицы. Так, а что ему досталось и здоров Перешел я к следующему не менее важному вопросу. И тут выплыло что-то очень уж интересное. Во-первых, в метрической матрице зверька закрепилось два новых умения. Это мы определили практически сразу. Одним из них была возможность использования магического парализующего яда, который он выделял при укусе. Вторым, что необычно, у него появился своеобразный оглушающий или громовой рык который теперь возникал, если горностай пытался вслух воспроизвести свое имя. Только вот это были именно умения, а не свойства метрической матрицы, как мы предполагали. И как раз это стало тем самым во-вторых. Не знаю, как такое оказалось возможным, но зверьку досталась способность мгновенного ускорения, закрепленная в его структуре на метрическом уровне. Это, конечно, не тот самый телепортационный прыжок или микропортал, которым пользуюсь я. Но горностай теперь мог значительно так ускориться, перемещаясь на относительно небольшие, до пяти метров расстояния, и при этом оказывался он в нужном месте, если и чуть медленнее, чем при портальном переходе, то ненамного. Но что самое важное, на использование именно этого мгновенного ускорения ему не требовались какие-то немыслимые затраты энергии, что жизненной, что магической, и потому он мог пользоваться этим своим свойством практически постоянно. И еще один важный момент – Сам я его не предусмотрел, но Пандора, когда готовила заготовку, о нем мне напомнила. Звери сразу узнавали о том, что им досталось в качестве дара, и получали возможность пользоваться этими умениями или способностями, что он в них пробуждал. Ну, оценив результаты исследования, что мне предоставила Пандора, только и пробормотал я. Что-то у нас точно получилось. После чего я подошел к горностаю и, взяв его на руки, вынес за пределы защитного поля а то сам он пока не околемался еще. «Ему нужно немного отдохнуть», — сказал я медведю и волкам. «Принятие в стаю забирает много сил». «Да», — согласился со мной Бурдор, — «видим». «Но я не вижу», — напрямую пророчал через пару мгновений лесной гигант. «О какой силе ты говорил?» «О той, что ему уже досталось. Подожди. Сейчас он придет в себя, и вы все увидите». И только я успел это произнести как горностай практически мгновенно испарился у меня из рук и оказался на плече медведя. Тот даже не успел отреагировать на это его перемещение. «Вот бы тебя куснуть!» Только я услышал я довольный писк своего мелкого компаньона. После чего он посмотрел уже на меня. «А можно я рыкну?» «Не осадил я нашего маленького товарища, который разом хотел испробовать все доставшиеся ему возможности. «Не нужно никого пугать своим грозным рыком. Мои сопровождающие спят». А своим рыком ты разбудишь и напугаешь всех поблизости. К тому же, — я указал ему на медведя, — хватит от того, что ты уже продемонстрировал. Он все увидел, что ему было нужно. После чего я обратился к Бурдору. — Так что ты скажешь? — Мы. И тут он явно говорил не только от своего имени или имени других медведей, но и волков. — Готовый заключить с тобой новую сделку. — Хорошо, — согласился я. — Тогда иди к хранителю. И я указал рукой в направлении тотема. «Ну а наш грозный охотник тебя проводит». Я глазами указал ему в сторону так и сидящего у него на плече горностая. Ритуал внедрения клановой метки для медведя проходил чуть дольше. Примерно три минуты. Но тоже не так долго, как для людей. Когда он закончился, я повторно обратил внимание на возможности, которыми одарил медведя-хранитель. Крупному бурдору также досталось два умения. Громовой рык, как и горностаю, А вот второй способностью оказался разящий удар лапой, который мог свалить и слона, если ему достанется от медведя. Но удивило меня не это. У Бурдора появилась все та же способность к мгновенному ускорению. Конечно, она была не так сильна, как в моем мелком и пронырливом друге, но все же он сейчас значительно опережал в этом отношении всех остальных зверей. И что необычно, механизм внедрения, размещения в метрической структуре последующей активации способности — Ее дальнейшего функционирования был не то, что одинаков, а идентичен в обоих случаях, что и для горностая, что для медведя. Просто медведь явно крупнее, а потому и двигаться в пространстве он вынужден был чуть медленнее горностая. Но вот уровни восприятия, что у него, что у мелкого хищника, были практически сопоставимыми. И как минимум сейчас у горностая бы не получилось провернуть с медведем подобный фокус, когда он неожиданно появляется на его плече. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. Южное направление. Ночь. Утро. «Пандора, это странно», — обратился я к своей помощнице. «Почему дары, на которые мы рассчитывали, закрепляются в качестве магических умений? А вот на метрически закрепленный уровень перешла одинаковая для обоих зверей способность к мгновенному перемещению». «Выполняя анализ», — отозвалась моя помощница, — «и буквально уже через мгновение». Способность мгновенного ускорения, выявленная в исследуемых объектах – это следствие внедрения нейросети. Для существ с уровнем интеллектуального развития меньшим, чем значение в 40 единиц, она автоматом преобразуется в два наиболее эффективно применимых для выживания модуля, которыми выбраны способность к переходу в режим ускоренного восприятия и ее физическое воплощение, выраженное в свойстве организма по использованию мгновенного ускорения. «Ага, понял» прокомментировал я для себя ответ Пандоры. «Животным нет возможности внедрить урезанный вариант нейросети, что происходит при ритуале принятия клановой метки. А потому вместо нее ему достался режим ускоренного восприятия и физическое мгновенное ускорение. И, похоже, подобный подарок будет выдан всем нашим младшим братьям. Я прав?» «Да», — подтвердила моя помощница. «А что тогда по умениям?» — уточнил я. «Для их закрепления в метрической структуре...» необходимое использование энергии на четыре порядка, превышающие доступный уровень», — быстро нашла изъян в работе нашего алтаря Пандора. «Получается, что будь энергии больше, все было бы нормально», — сообразил я. «Не совсем так», — возразила мне Пандора. «При таком значительном увеличении объема поступающей энергии нужно учесть экспоненциально возрастающую дестабилизацию каналов энергетической структуры для объектов внедрения клановой метки» и последующим дальнейшим закреплением в их метрической матрице параметров, внесенных в нее дополнительных метрических модулей. Для существ с неструктурированным энергетическим полем данная процедура противопоказана. Ее выполнение приведет к полной дестабилизации их энергетического каркаса. Понял, мысленно кивнул я. Алтарь работает без нареканий, даже лучше. В него встроена защита, которая как раз и спасает наших младших братьев от энергетических перегрузок. Именно поэтому для них ритуал и проходит несколько быстрее, чем для людей. Да, только и ответила Пандора. Я же задумался. Но тогда получается, что алтарь может внедрить полноценную клановую метку какому-то несколько более разумному животному, чей уровень интеллекта превысит заданный. Параллельно с этим произойдет дальнейшее укрепление и стабилизация работы энергетических каналов, переводя подобного лесного жителя на уровень какого-нибудь человека со слабыми способностями к магии. Ну и дальше уже снимаются все остальные ограничения. Такому счастливчику можно будет на метрическом уровне закрепить не только все полученные им дары, но и внедрить нашу урезанную нейросеть, а не только полученные на ее основе модули. «Лекс, твои выводы верны», — согласилась со мной Пандора. «Только вот это не все». Приведенная цепочка мыслей натолкнула меня и на еще одну. Так мы получим уже не просто какого-то лесного зверя, а вполне себе полноценную мыслящую личность с возможностями и способностями к обучению. Я пораженно посмотрел в сторону алтаря. Не знаю, как мы смогли такое провернуть, но, похоже, им вполне смогут воспользоваться не только звери, но и люди, стоит его только слегка доработать. Пандора, нужно срочно доработать алтарь. «Используй теорию микрокарманов и вложенных вниз структур. Далее карман необходимо связать с полем эгрегора, но уже туда поместить все наши клановые плетения. Особенно все, что связано с обучением. Я еще раз посмотрел в сторону алтаря. Да, все, кто пройдет инициацию на нем, не смогут пользоваться собственным индивидуальным амулетом, и для обучения им придется возвращаться сюда. Да». Для такого нашего соклановца каждый раз придется пересчитывать курс для изучения. Но есть и свои плюсы. На алтаре он всегда будет вытягивать время обучения на максимум. К тому же со временем он поймет, как самому создать подобный клановый амулет, как большой, так и малый. Пандора. Сам алтарь нужно превратить в урезанный вариант комбайна, который создает только малые и большие варианты клановых амулетов. Также в него необходимо вложить гипномодуль-инструкцию по их созданию и активировать его в тот момент, когда наш соклановец точно сумеет разобраться с тем, как им воспользоваться в дальнейшем. Эти доработки нам позволят помочь в развитии тех самородков, что когда-нибудь могут появиться тут. Оценив полученные результаты, я понял, что пока больше никаких идей у меня нет, а потому вернулся к происходящему на поляне. Мир Хелвет Местность, дикие земли, южное направление, ночь, утро. Между тем, что меня удивило еще, так это то, что Бурдора ритуал не свалил. Но теперь с этим было все относительно понятно. Их энергетическое поле колбасит значительно меньше. Хотя сочувствую я тому счастливчику из них, что когда-нибудь пройдет полный ритуал, прокомментировал я эту свою мысль. И вновь посмотрел на медведя. Он хоть и завалился на землю, когда ритуал только начался, Но потом, буквально в следующее мгновение, уже пришел в себя и сумел подняться, ну а покинул защитное поле и подошел к нам он вообще самостоятельно. «Ты силен», — только и сказал я ему, когда тот оказался поблизости. Но вот самого Бурдора, между тем, заинтересовал несколько иной момент. «Я чувствую, что мы с ним одной крови», и он с удивлением перевел свой взгляд в сторону мелкого горностая. «И еще с ними», — после чего медведь посмотрел на Гутара, находящихся дальше за пределами поляны остальных лирийцев. Они тоже наша стая? Да, — подтвердил я. Вы всегда будете чувствовать тех, кто принадлежит нашей стае. Если это нужно, то они всегда вам помогут, если, конечно, поймут, что нужно сделать. И никогда не нападут на вас. В нашей стае нельзя нападать на своих. Я понял, — рыкнул Бурдор. У вас правильные законы. Мне они нравятся. Вы помогаете своей стае. Тут он перевел свой взгляд на волков, а потом вновь обратился ко мне. «Если мы будем одной из стаей с быстрыми, то сможем охотиться и охранять логово вместе». «Смотри-ка, этот прагматичный тип быстро ухватил суть идеи и то, как это можно использовать в их собственном мире», все еще поражаясь прозорливости Бурдора, подумал я. После чего ответил ему. «Конечно», — согласился я со словами медведя. «Вы будете одной из стаей, и если так будет для вас лучше», то так и стоит сделать». «Хорошо», — только и кивнул он, после чего посмотрел на волков. «Идите, теперь вы». Те даже как-то ему возражать не стали, а один из них сразу развернулся и в сопровождении моего маленького друга, который и в этот раз оседлал чужую холку, выдвинулся в сторону алтаря. «Подождем», — только и прорычал Бурдор. И уже через десять минут все волки также прошли ритуал принятия нашей метки. И все они так же, как можно было догадаться, получили способность мгновенного ускорения и по одному удару. Кому достался рык, кому еще большая чувствительность и слух. А вот последнему из волков очень необычная способность, которая даже не была среди тех, что мы внедряли в артефакт. И откуда она там появилась, можно только предположить. Хотя если подумать, то ее, скорее всего, вытянул сам алтарь из астрала через свой собственный канал подключения. Так вот, этот последний волк, Получил умение скрыто, и теперь этот зверь стал идеальным разведчиком и убийцей. «Ну вот и все», — сказал я нашим новым младшим братьям. «Теперь мы с вами, а вы с нами. Помните, чтобы кто-то смог войти в нашу стаю, вы сами его должны привести к хранителю и представить ему». «Да, я запомню это», — рыкнул медведь. После чего уже он еще раз осмотрелся вокруг и прорычал. «Мы все-таки останемся с вами до утра, а потом уйдем». «Хотя тут всегда теперь будет кто-то из нас вблизи хранителя, нам придется перебраться куда-то сюда». И он посмотрел на волка, который мог оставаться незамеченным, даже находясь у вас под носом. «Стражем хранителя будет он и похожие на него», — решил Бурдор. Я никак комментировать его слова не стал. Но нужно было сказать им кое-что другое. «Да», — между тем произнес я, — «так вы будете ближе к нему». Кстати, я показал в сторону алтаря. «Хранитель защитит вас, если вам будет грозить опасность. Просто выведите противника к нему, а сами укрутитесь за ним. Дальше он все сделает сам». «Я понял тебя», — прорычал медведь. После чего, немного потоптавшись, добавил. «Твоя стая тут рядом», — и он мотнул головой в сторону леса. «Если мы тебе понадобимся, только позови нас». Ну а дальше медведь уже окончательно развернулся и выдвинулся к краю полянки. За ним же последовали и волки но ну, а я развернулся в обратную сторону. Надо было еще что-то рассказать Элатам и Лирейцу, которые прекрасно видели все, что тут происходило. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. Южное направление. Ночь. Утро. Как это не удивительно, но единственное, что у меня спросили, когда я подошел к стоящим на другом краю понятным мужчинам, было «Ты точно говорил с ними», — произнес Булай. «Я подобном даже никогда не слышал. И не просто говорил». Ты понимаешь их, а не тебя. Как такое возможно? Что это? Это дар богини жизни, честно признался я. По крайней мере, я так думаю. Дар богини пораженно прошептал Булай. Тогда как Гутар очень уж задумчивым взглядом посмотрел в мою сторону. Всех богов уничтожили предтечи еще до того, как тут появились первые из нас, — негромко произнес он, и встретить кого-то из них невозможно в нашей реальности. И он еще раз пристально всмотрелся в мои глаза. «Их тут нет», — серьезно сказал он, — «это известно всем. Даже в таких закрытых мирах невозможно встретить тех, кто исчез задолго до появления самих подобных миров». «Ну», — протянул я, после чего усмехнувшись, добавил, «как минимум одну я точно видел собственными глазами». «Вот это и удивляет», — задумчиво протянул Гутар, «что ты видел кого-то из них». После чего посмотрел в направлении слегка подсветившегося холма. «Светает» только и сказал он. Нужно возвращаться в лагерь и готовиться к выходу. Я как-то и не заметил, что уже отступила ночная мгла. Как-то разговор со зверьми слишком для меня затянулся. Между тем лирийцу никто не стал возражать. Мы развернулись и пошли в сторону кромки поляны. Ну а за моей спиной остались звери и первый сотворенный мною истинный алтарь.